Глава девятнадцатая «Председатель», — обратился Чекиджак Амазонке, — «прошу занять свое место во главе стола». Амазонка несколько растерялась, будучи в прошлом всего лишь интеллектуальной системой анабиозного комплекса. Она всегда находилась на вторых ролях. За нее все решал Логун и Ютал, которых она безмерно чтила. Назначение на такую высокую должность не укладывало свое сознание». И она почти по-человечески произнесла. «Очень неожиданно. Боюсь, что не справлюсь и подведу вас». Такое признание умилило руководителей цивилизации. СВЭЛ прорычал. «Ничего. Мы все когда-то так думали. Мы тебе поможем. Мы же рядом. Если есть сомнения по какому-то вопросу, собирай совет или обращайся к любому из нас». «Спасибо». «В таком случае разрешите открыть первое заседание Совета Цивилизаций». Лона Чикиджа присутствует в качестве приглашенных с правом совещательного голоса. «Однако», — подумал Светлов, — «а девочка-то не так безобидна, как казалось. Уже не ошибся ли я?» Другие подумали приблизительно то же самое. Амазонка сразу начинала действовать и расставлять все точки над «и». Становилось понятно. «Легко с ней не будет». «Объявляю первое заседание открытым. Император Светлов, доложите о состоянии вооруженных сил своей цивилизации». С такими же вопросами Амазонка обратилась и к другим правителям. Выслушав доклады, подвела черту. «Я проанализировала ваши доклады и пришла к выводу, что мирная жизнь закончилась. Начинаем перестраивать экономику и ставить ее на военные рельсы». наши флоты в настоящий момент не готовы к отражению атаки флотов РЭФ. У нас есть небольшая фора во времени, нужно ее использовать по максимуму. Командующий Чикиджа назначаетесь заместителем главнокомандующего Объединенным флотом. Командующий Лон назначаетесь начальником штаба Объединенного флота и приступайте к планированию отражения атаки РЭФ. Правитель Юлиус. Прошу определиться, кем вы хотите остаться, в каком образе, Джао или Аробов. Выберите раз и навсегда, чтобы не путаться и не путать наши цивилизации. Теперь о тактике и стратегии. Корабль «Рейв» вышел невдалеке от цивилизации «Лотис». Не сомневаюсь, что они ее засекли. Учитывая, что Сьюис провела огромную работу с ними, цивилизация стала дружественной. я попрошу вас взять на контроль флот «Лотис» и организовать его на отражение вторжения флотов. «Председатель?» «Отвечу по порядку. Двойственность нашего положения тяготит Джао. Хотелось бы раскрыть наше инкогнито и жить открыто. Но как к этому отнесутся кибдига и цивилизации Союза?» Амазонка посмотрела на Светлого и «Что скажете?» я за то, чтобы Джао легализовались. Потребуется время на адаптацию, но в целом все со временем уляжется. Он не договорил, стряла он. Как Сьюис, как Кипдига пришлось рассказать ей Чикиджи всю историю. Ну вот, я оказалась права. Сьюис пришла к решению вопроса мирным путем. Свел наблюдала за этим переполохом и зарычал. То, что мы сейчас наблюдаем в узком кругу, будет происходить с целыми цивилизациями. Могут начаться спонтанные восстания. С таким выводом нельзя не согласиться. Вопрос оказался не так прост, как показался на первый взгляд. — Я поняла, — проговорила Амазонка, — нельзя быстро раскрывать вашу цивилизацию. Оставайтесь пока аробами, и постепенно будем вас интегрировать, как Джао. Похоже, что так. Я думал, общественное мнение изменилось. Джао уже живут среди других цивилизаций. Так и есть. Но ты относишься к воинствующей их части. Нужно, чтобы прошло время. Или постепенно аробы перестанут существовать и перейдут к Джао, которые уже живут на планете Энсол. Амазонка понимала, насколько непросты демографические вопросы и решила закрыть тему, учитывая, что она в ней не сильна. Сегодня мы наметили пути решения проблемы. Сьюис, тебе выбирать, по какому идти? Теперь ответь на вторую часть вопроса. Спасибо, председатель. Что касается Лотис, то я взяла их под ментальный контроль. Что интересно, в них почему-то пылает ненависть ко всем прибывшим цивилизациям и каниши тоже. Флот Лотис я смогу организовать, только удерживая цивилизацию под контролем. Светло было хотел вступить в дискуссию. Сьюис снова взялась за старое контроль над цивилизациями. Но его опередила Амазонка. «Понимаю. Решение, продиктованное необходимостью. Сейчас не до сантиментов. Разрешаю контроль для организации обороны сдерживания вторжения. На сегодня все вопросы решены. Прошу заняться своими цивилизациями и находиться в информационном поле для координации действий». Я отбываю в другие секторы Вселенной для активации космических флотов и станций. Поручить это никому не могу. Необходимо личное присутствие. Логан только меня наделил такой возможностью. На время моего отсутствия обязанности главнокомандующего возлагаются на члена Совета императора Светлого. Члены Совета расходились несколько ошарашенные такой деятельностью Амазонки. Но она действовала быстро и обдуманно. Что думаешь, Андрюша? Поживем, увидим, маршал. Это да. Нужно готовиться к большой битве. Хорошо бы связаться со станцией Надежда. Думаю, успеется. Проблема только нарисовалась, а мы уже за помощью бежим. Как-то это неправильно. Я думаю, мы сможем себя защитить. Надо все проанализировать. Имеющаяся информация весьма поверхностная. — Ладно, надо сьюсь еще поспрашивать об этих краях. Пойдем работать. — Че спрашивать? Она их скоро сюда доставит. — И то верно. На то мы разошлись. Жизнь «Звездного сектора» входила в другой предвоенный ритм. Амазонка не заморачивалась, почему председателя выбрали именно ее. Хотя до сих пор действовала не как самостоятельный руководитель маленькой цивилизации «Каниши», а по сути выполняла различные просьбы руководителей других цивилизаций, где она оставалась такой же исполнительной программой, которая и была создана миллионы лет назад. И вот наступил перелом. Интеллектуальный скачок в понимании действительности и своей роли в происходящих событиях. Предстояло действовать самостоятельно. Цель – защитить Вселенную. Защита такого уровня требовала колоссальных напряжений сил и ресурсов. Та информация, которая имела у Реев, говорила только об одном: они беспощадные бойцы. Их флоты действуют как единый механизм. С тактикой предстояло разобраться. Стратегия одна встретить и разгромить. Понимая, что нужно доложить Логу, но опасалась оторвать его отдел по такому вопросу. Напрямую в ближайшем будущем Вселенной и цивилизациям ничего не угрожало. И тем не менее надо сообщить. Для связи у нее имелся специальный прибор. Активировала и послала код установки межселенской связи. Архисложная задача. Попасть в квант на расстоянии в триллионы и триллионы свистовых лет. Получилось. Связь, основанная на гравитационных принципах, работала. И Логун ответил. Без всяких приветствий сразу приступил к сути дела. Амазонка докладывает. она доложила все по порядку и добавила что сделала это в порядке информации логун должен иметь всю полноту видения проблем теперь мы готовимся отражить вторжение реев меня выбрали председателем совета и главнокомандующим не сомневался ты лучшая кандидатура тебе оказали высокое доверие и ты его оправдаешь работай готовьтесь к отражению я свяжусь с тобой позже это наша вселенная нам ее и защищать Такая оценка Логуна и его вера в нее придали сил и уверенности.